Глава 11. Все очень просто. Слова. Август и сентябрь 1999 года были страшными для России. 7 августа несколько отрядов под руководством террористов Шамиля Басаева и Хатаба попытались с территории Чечни прорваться в Дагестан. Бои продолжались до 14 сентября, пока террористы с большими потерями не были вынуждены отойти. Погибли почти 300 российских военных. В эти же жуткие дни произошло несколько масштабных терактов. 4 сентября грузовик с огромным количеством взрывчатки взорвался в дагестанском городе Буйнакске рядом с домом, где жили семьи военных. 8 сентября произошел взрыв на первом этаже девятиэтажного дома на улице Гурьянова в Москве. Дом взлетел на воздух за две секунды до полуночи, когда большая часть его жителей спали. 13 сентября в 5 утра произошел взрыв в подвале восьмиэтажного дома в Москве на Каширском шоссе. Несмотря на принятые после этих взрывов сильнейшие меры безопасности, 16 сентября в 5.57 утра в Волгодонске Ростовской области рядом с девятиэтажным домом взорвался грузовик. Эти события не только произвели ужасающие впечатление на всю страну, но и сильно изменили политическую обстановку в России, где стремительно старевший президент Ельцин все больше выпускал власть из рук. Был усилен контроль на вокзалах и в аэропортах. Все настойчивее раздавались требования об отмене моратория на смертную казнь. Возрастала подозрительность и властей, и обычных людей. Российская авиация начала бомбить Грозный, и 24 сентября председатель правительства Российской Федерации Владимир Путин на пресс-конференции в столице Казахстана, Астане, заявил «Мы будем преследовать террористов везде, в аэропорту, в аэропорту. Значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем, мы в сортире их замочим, в конце концов. Все, вопрос закрыт окончательно». Несмотря на общее эмоциональное напряжение в стране, у многих эти слова вызвали сомнения и неприятие. Может ли глава правительства использовать подобные выражения, пусть даже в тяжелую для страны минуту? Впрочем, другим понравилось, что премьер выражается как настоящий мужик. Такие вбросы сниженной лексики в русский язык происходили и до появления на политической сцене Владимира Путина. Язык – живой организм и быстро реагирует на любые сдвиги в обществе. Борис Пастернак – Мало приспособленный к житейским трудностям, зато с удивительно тонким чутьем поэта, ощущавший и описывавший важнейшие черты своего времени, в романе Доктор Живаго приводит своего героя после многих мытарств в Неповскую Москву, уже пережившую революцию, гражданскую войну, военный коммунизм.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 одно из проявлений опрощения и советизации интеллигенции, одна из реакций языка на происходящие перемены. Но если вдуматься, истории промочить в сортире и проесть такое дело описывают два противоположных процесса. Профессорские жены, которые начали говорить по-пролетарски, сделали это более или менее неосознанно, просто потому что поплыли по течению, уносившему их все дальше от привычной дореволюционной жизни. Владимир Путин вроде бы тоже выразился нечаянно, под воздействием эмоций. В 2011 году на встрече с сотрудниками Магнитогорского металлургического комбината он рассказал. Или помните, я вот ляпнул там по поводу того, что будем мочить там где-то. Я приехал, где-то на выезде был, в Питер, прилетел в расстроенных чувствах. Меня приятель спрашивает, ты чего такой грустный? Я говорю, да ляпнул чего-то, видимо, не кстати, и неприятно. Не должен я, попав на такой уровень, так языком молоть, болтать. Он говорит, ты знаешь, я вот сейчас в такси ехал, и таксист говорит, что-то там мужик какой-то появился, правильные вещи говорит. Но из этого я сразу сделал два вывода. Во-первых, никогда нельзя задирать нос и считать, что каждый из нас я на своем месте, вы на своем, я был тогда премьером. Я премьер и считал, что уж меня все знают, я такой важный. А таксист говорит, там мужик какой-то правильные вещи говорит. Во-первых, он не знает, кто я такой, просто мужик какой-то. А во-вторых, то, что я ляпнул, по форме, наверное, неправильно, а по сути верно. Отсюда следует, что фраза «промочить сортире» была сказана нечаянно. Путин ее ляпнул. Однако впоследствии Владимир Путин не раз будет прибегать к этому же приему, осознанно используя грубые, жаргонные, уголовные выражения. Известный лингвист Максим Крангаус сказал об этом. «У него яркое речевое поведение, он часто пользуется сильным приемом, который в стилистике называется снижение. Говорит грамотно и хорошо, потом вдруг бах, мочить в сортире, замучаетесь пыль глотать, жевать сопли и так далее». Тут важно не то слово, которое он употребил, а сам прием, который указывает, что Путин в речи ведет себя как настоящий мужчина. Он задал некую манеру крепкого мужчины своего в доску. У него речь не бюрократа, а мачо. И этот прием работает. Такие словечки работают на имидж. Да и в 2011 году, готовясь к новым президентским выборам, Путин, очевидно, не случайно напомнил рабочим магнитке о своем давнем ляпе скорее всего, рассчитывал, что эти слова прибавят ему голосов на выборах. В 1949 году английский журналист и литератор Эрик Артур Блэр, писавший под псевдонимом Джордж Орвел, выпустил книгу 1984, обессмертившую его имя. Страшная, безнадежная картина тоталитарного общества, прототипом для которой послужил Сталинский СССР, описывала государство, где все действия и мысли людей находятся под постоянным контролем. У них нет ни малейшей возможности вести частную жизнь. Даже дома за жителями Англии в страшном будущем 1984 года следит телекран, с которого к тому же постоянно изливается пропаганда. При этом его притушить было можно, полностью же выключить нельзя. Лицо практически обожествленного правителя старшего брата Преследуют людей повсюду, потому что где бы они ни находились, им следует помнить, что старший брат смотрит на тебя. Контролируется все, и даже сексуальные отношения считаются нашим партийным долгом. Выйти из-под контроля невозможно, и поэтому, как только герой романа Уинстон Смит начинает вести дневник, он уже понимает, что практически мертв, и его рано или поздно должны разоблачить и уничтожить. Но все-таки его рука, как будто сама по себе, пишет в дневнике «Долой старшего брата! Долой старшего брата! далой старшего брата! Долой старшего брата!» Он сам приходит в ужас от того, что сделал, и понимает, что погиб. На него напал панический страх, бессмысленный, конечно, написать эти слова ничуть не опаснее, чем просто завести дневник.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 Уинстон ведь ничего не сделал, он только подумал. Нет, не только. Он совершил самое страшное из преступлений – мысли преступления. И преследовать его будет не простая полиция, а полиция мыслей. Власть старшего брата, хотя мы так и не узнаем, как и Уинстон, существует ли он на самом деле или нет, опирается далеко не только на террор. Жители Орвеловского государства, подобно участникам эксперимента Соломона Аша, должны верить в самые бессмысленные вещи. Вот только цена неверия здесь – жизнь. Над всей жизнью людей 1984-го реют три лозунга «Война – это мир, свобода – это рабство, незнание – сила». Три фразы, бессмысленность которых очевидна, но в мире Орвела в них все верят. Как верят в то – что никогда не существовало тех людей, которых распылили, уничтожили. И если это были известные люди, то задача Министерства правды, где работает Уинстон, уничтожить все упоминания об этих людях в газетах, все их фотографии, а значит, и воспоминания о них. Изменить само прошлое. И люди действительно исчезают, а остальные вроде бы верят в то, что их никогда не было. И в то, что Министерство правды занимается не ложью, а правдой. А в Министерстве любви не пытают и не мучают людей, а внушают им любовь. Для старшего брата и его партии важнее не столько распылить как можно больше людей, сколько заставить всех поверить в то, что война – это мир, свобода – это рабство, незнание – сила. Когда совершается то, что Уинстон предвидел с самого начала, и он попадает в Министерство любви, от него требуют прежде всего поверить в то, во что поверить невозможно. Когда-то он записал в своем дневнике: свобода — это возможность сказать, что дважды два четыре, если дозволено это, все остальное отсюда следует. И теперь в застенках министерства любви он должен признать, что это не обязательно так. О'Брайен поднял левую руку тыльной стороной к Уинстону, спрятав большой палец, и растопырив четыре. Сколько я показываю пальцев, Уинстон? Четыре. А если партия говорит, что их не четыре, а пять, тогда сколько?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 Но все хорошо, теперь все хорошо, борьба закончилась. Он одержал над собой победу. Он любил старшего брата. В этой безжалостной книге, рассказывающей о терроре и унижениях, о подавлении и предательстве, особую роль играет язык. Орвелу языковая ситуация в описанном «не поворачивается язык сказать придуманном» им обществе казалась настолько важной, что он добавил к своему роману приложение –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 предполагали, что старый яз, то есть современный литературный язык, будет окончательно вытеснен новоязом к 2050 году. В реальных тоталитарных государствах не было людей, которые специально занимались созданием и навязыванием новояза, но новый язык всегда следует за изменениями в обществе. После революции возникло огромное количество новых слов, и это были не только «продразверстка» или «пятилетка», или изменившие свое значение «товарищи совет», но еще и множество аббревиатур, сегодня уже привычных, но после революции казавшихся уродливыми символами новой жизни. Время изменилось, жизнь изменилась, нужны новые обозначения. И начали расползаться ЧК, ЦК, ОГПУ, НКВД, РСДРПБ, а за ними ЖЕУ, РАПКРИН. Замком по морде шутили в советское время про заместителя комиссара по морским делам но настоящие сокращения не так уж отличались от шуточных. Об этом много размышлял Александр Солженицын, когда работал над архипелагом ГУЛАГ. Литературовед Андрей Ранчин так описывает суть этих мыслей, разбросанных по всей книге. Параллельно мотиву возрождения разворачивается противоположный мотив – уничтожение слова, убиение в человеке человека. Надругательство над словом – метонимия насилия над телом и душой. Этот мотив выходит на поверхность текста многократно, в описании черного дыма и пепла от сожженных рукописей, нависшего над Лубянкой, в перечне литерных статей, чудовищных аббревиатур, символе насилия не только над невинными людьми, но и над самим русским языком, в упоминании о советских писателях, воспевших рабский труд канала армейцев, в замене имени Зека номером, буквой и цифрами, в вымирании полных алфавитов заключенных, 28 букв, при каждой литере нумерация от единицы до тысячи. В над словом, в поругании слова, в обозначении особых лагерей фантастически поэтическими именами «горный лагерь», «береговой лагерь», «озерный» и «луговой лагерь». Старые слова меняли свое значение. Остались только те смыслы, которые были дозволенными с идеологической точки зрения. Слово «свободный» в Новоязе осталось – но его можно было использовать лишь в таких высказываниях, как «свободные сапоги», «туалет свободен». Оно не употреблялось в старом значении «политически свободный», «интеллектуально свободный», поскольку «свобода мысли» и «политическая свобода» не существовали даже как понятия, а следовательно, не требовали обозначений. Теоретически в СССР или в нацистской Германии можно было употребить выражение «политически свободный». Но что оно значило? Был ли в нем смысл?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 Вас нужно поместить в музей революции. И при этом еще бросила курок на ковер. Зоя, ну дальше. Абальянинов. А дальше я еду к вам в трамвае мимо зоологического сада и вижу надпись. Сегодня демонстрируется бывшая курица. Меня настолько это заинтересовало, что я вышел из трамвая и спрашиваю сторожа: скажите, пожалуйста, а кто она теперь при советской власти? Он спрашивает, кто? Я говорю, курица. Он отвечает, она топерича петух. Оказывается, какой-то из этих бандитов, коммунистический профессор, сделал какую-то мерзость с несчастной курицей, вследствие чего она превратилась в петуха. У меня все перевернулось в голове, клянусь вам. Еду дальше, и мне начинает мерещиться. Бывший тигр, он теперь, вероятно, слон. Кошмар. Кроме того, в Новоязе произошло резкое упрощение словаря и грамматики. И дело здесь не просто в желании отказаться от сложных исключений, как это делают, например, многие создатели искусственных языков. Орвел пишет, помимо отмены неортодоксальных смыслов, сокращение словаря рассматривалось как самоцель, и все слова, без которых можно обойтись, подлежали изъятию. Новояз был призван не расширить, а сузить горизонты мысли, и косвенно этой цели служило то, что выбор слов сводили к минимуму. Упрощение языка связано с упрощением мысли, о чем весело рассказали Ильф и Петров в двенадцати стульях. Словарь Вильяма Шекспира по подсчету исследователей составлял 12 тысяч слов. Словарь негра из людоедского племени Мумба-Юмба составляет 300 слов. Элочка Щукина легко и свободно обходилась 30. -ю. Но у Оруэлла это звучит совсем не весело. Добавим, это процесс двусторонний. Постоянное повторение простейших лозунгов порождает более примитивное мышление. А чем примитивнее у человека мысли, тем более простыми словами он их выражает. В Новоязе существовало несколько словарей, над которыми постоянно корпели специалисты. Словарь «Б» состоял из слов, специально сконструированных для политических нужд.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 силы украинской армии и ополченцы. В слове «повстанцы» уже появляется легкий знак минуса, который может усиливаться разными способами. Но максимальный минус – это, конечно, террористы. Соответственно, от сил регулярной армии мы тоже переходим к бандеровцам, фашистам и так далее. Эта линейка, когда от нейтрального самоназвания переходят к максимально негативной номинации, типичный способ языкового манипулирования, с помощью которого мы не просто называем явление, а даем ему оценку. Фактически, эта оценка не является, как говорят лингвисты, эксплицитной, явной, но она заложена внутри значения слова. Мы не говорим, что повстанцы или солдаты украинской армии – нехорошие люди. Мы сразу закладываем эту оценку в номинацию, и, соответственно, с этим бессмысленно спорить. Это стандартный пропагандистский прием. Кроме того, вырабатываются специальные слова ненависти, тоже характерные для нашей ситуации, когда для одной или другой противоборствующей стороны придумывается как можно более оскорбительное название – Потому что привычные нам – кацап, москаль и хохол – никого уже не обижают, они слабые. Так появилось название «ватник» для прорусски настроенных граждан. Тут не только национальная окраска, но и социальная. Ватник – это одежда для не самых высоких слоев общества, поэтому это еще и принижение по социальному признаку. Интересен случай с ленточками. Есть принижение людей, а это принижение символа. Это началось с белой ленточки – символа протеста, которую Путин первым сравнил с контрацептивами. И с обратной стороны тот же прием используется в отношении георгиевской ленты. «Колорад» – это принижение символа георгиевской ленточки. Сходные языковые приемы применяются в разных конфликтах всеми сторонами. Иначе говоря, конфликты разные, участники разные, а языковые приемы одни и те же. И ответная —– «укры» – Издевательство над тем, что укры якобы были предками украинцев и даже более сильные – укроп или укропы. Здесь много игровой, креативной ненависти, но все-таки ненависти.